Майк Резник. 43 династии Антариса. Рассказ лауреат премии Хьюго в 1998 году. Перевод Гриёль. Чтобы отблагодарить создателя всего сущего за рождение первенца мужского пола, император Молот IV велел своим архитекторам возвести храм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 — Ага, — подает голос мальчик, — сегодня днем будет игра на Рузвелити-3, я должен успеть на трансляцию. Спорт от тебя никуда не убежит, посмотришь в другой раз, а второго случая увидеть Антарес может и не представиться. — Свезло так свезло, — бурчит он, снова уткнувшись носом в компьютер. — Я машинально повторяю свою вводную речь. — Позвольте поприветствовать вас на Антаресе-3 и в его столице Калиметрии,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 Она начинает защищаться. Конечно, нет, это все так грандиозно. Калиметра создавалась ни день и ни год, ни даже тысячелетия, замечаю я. Это совместное достижение сорока трех династий Антариса. Значит, сейчас правит сорок третье Официально объявил Калиметру вечным городом Зеларан девятый. Ни войны, ни мятежи никогда не угрожали ее спокойствию, И даже высокие храмы императорских пращуров словно обещали, что такая жизнь продлится в веке вечной. Это был золотой век, и Зоран не видел предпосылок его завершения. Вот уже почти тысячи лет, как последний суверенный правитель сорок третьей династии обратился в прах, поясняю я. С тех пор нами правят завоеватели,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 На следующее утро Джорваша нашли мертвым в храме, а бог, топнув, оставил в земле эту впадину и наполнил ее водой. Благодаря ей мы продержались до тех пор, пока он снова не пролил слезы. Женщина, похоже, растрогалась. — ам мне неловко просить, — наконец просит она. — Но не мог бы ты повторить эту историю? Я не включила диктофон. «Мужчина выглядит смущенно. Она всегда забывает включить эту дрень говорит он и бросает мне монету. «За твои хлопоты!» Лобилия — величайший поэт в истории Антариса III. И хотя он умер во время XXIII династии, большая часть его трудов дошла до наших дней. Правда, его шедевр «Долгая ночь изгнания» эпос о высылке из богатой и триумфальном возвращении утерян навсегда. Хотя Лобилия – самый известный бард нашей расы, сам он был неграмотным и даже не мог написать свое имя. Он сочинял стихи на лету и приукрашивал их с каждым пересказом. Долгую ночь изгнания он прочел всего однажды и пришел в такое восхищение ее формой, что отказался повторять эпос писцам, а те не успели записать его, потому что ждали окончательной версии.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 Именно Бедериан ввел на Антарисе обязательное всеобщее образование. А что было до этого? До Бедериана наши женщины не имели на это Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Право. И как этот малый умер? На самом деле мужчине все равно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 «Твой?» — хмуро спрашивает мужчина, а его жена одну за другой быстро щелкает с полдесятка голограмм. «Нет, не мой». «Что он здесь делает?» «Это уличный мальчишка. К моему сочувствию Рапу примешивается унижение, потому что приходится объяснять, откуда он взялся и как живет. Выпрашивает монетки, чтобы поесть самому и накормить мать. Я смотрю на Рапу и с грустью думаю, время меняет все».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 «Думаете, ваш бог не найдет маленькое строение и не поместится в нем?» — снисходительно улыбается мужчина. «Бог един для всех. Он, конечно, может найти маленький храм, но зачем принуждать его в таком жить?» «У Бедориана была жена?» — возвращается к более приземленным вопросам женщина. «Целых пять», — отвечаю я. «Гробница рядом известна как усыпальница бедориановых королев».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 Гордость не позволяет тебе брать их пищу, хотя ты голоден, и их деньги, хотя ты беден. Что, если это тебя мы ждали столько тысячелетий, и ты вернешь нам былую славу и положишь начало сорок четвертой династии? Я напряженно его изучаю, волнение угасает столь же быстро, как возникло. Рапу не отвергает их еду и деньги».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 Он, понюхав, жадно проглатывает угощение и слепо протягивает руку, выпрашивая еще. «Смотреть больно!» — вздыхает женщина. «Ну, не хоже того, что мы видели на Боримиусе-5!» — отвечает мужчина. «Там они были точно так же бедны, и, помнишь, у каждого была такая отвратительная кожная болезнь!» Женщина призадумывается на ее лице отражаются неприятные воспоминания наверное ты прав она передергивает плечами я вижу она уже потеряла интерес к ребенку хотя он все еще перед ними и тянет руку уважаемые друзья еще больше аудиокникг на ресурсах книга в, «Книга в самая большая коллекция аудиокниг слушай или качай совершенно бесплатно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 — спрашивает женщина. — От воров, разумеется, — объясняет он ей как ребенку. — Нет, я о другом. Кому вообще может понадобиться ключ к мертвому языку? — Знаешь, что свиток значит для коллекционеров? Или вора, который решит на нем заработать? Они продолжают обсуждать реликвию, но правда в том, что малые размеры позволили ее вывести на Делориус. Других причин нет.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 Именно отсюда нашему народу спустили девять верховных указов, хартию о всеобщих правах и наш самый почитаемый документ – Мобилианскую декларацию. Тогда было чудесное время для жизни. Мы еще не испытали горечи поражений и на любую проблему находили решения. Богатые караваны еще сновали через безопасные границы, и монархи правили мудро и справедливо.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 Ну а если они не чувствуют вины, то и я не буду. Впрочем, я все равно ее чувствую. Привычку преодолеть трудно. Мужчина нервно заглядывает в углы и за педесталы. «Что-то не так?» — спрашиваю я. «А где толчок?» — спрашивает он. «Прошу прощения?» «Ну, сортир, уборная, туалет».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 Наверняка с ней связана невероятная история. Она поворачивается и выжидающе смотрит на меня. Одно время, пока наши ученые не опровергли эту идею, мы думали, что если построим достаточно высокую лестницу, то сможем достичь небес. Ребенок покатывается со смеху. Это правда, продолжаю я. Возводить ее начали еще во времена второй династии, и строили более семи веков вплоть до середины правления третий отсюда кажется что видно верхушку но на самом деле это лишь нижняя половина остальное скрыто за облаками какая у нее высота спрашивает женщина более девяти километров на три километра выше нашей самой высокой горы удивительно восклицает она вам наверное хочется взглянуть на нее поближе Возможно, вы захотите пройти по ней первую тысячу метров. Подъем очень плавный, пока не достигнете пятого километра». «Да», — радостно отвечает она, — «думаю, мне бы очень понравилось». «Никуда я не полезу», — возмущается мужчина. «Ой, да ладно, это будет весело». «Воздух слишком разреженный, гравитация слишком высокая, и подъем, небось, та еще работенка».